Не почудилось ли ей это? Вестница божества остановилась прямо напротив Делиона и его тени, щелкнула пальцем, и тотчас позади нее непостижимым образом появилось удобное кресло. Глашатая села, обвела усталым равнодушным взглядом присутствующих в комнате и тихо проговорила. «Сбор объявляется открытым!» Амария, прошу, введи присутствующих в суть дела. Вперед вышла уже знакомая Авелине женщина. Поправила распущенные пепельные волосы и громко начала рассказывать. Делион, старшая гончая западной гряды островов, обвиняется в том, что скрывал в своем доме беглянку из империи. Более того, как стало известно сбору, Эта беглянка являлась до недавнего времени личной ученицей императора Ракнара Дамиэна Третьего. А Мария с легкой улыбкой переждала гол удивления, прокатившийся по комнате после этих слов. Эвелина сжалась на неудобном сиденье, ощутив, как на нее устремилось множество взглядов. «Сокрытие сведений такой степени важности, иначе как предательством», «Не назовешь...» — закончила свою речь женщина, когда в комнате вновь установилась тишина. «Поэтому мы собрались здесь, чтобы решить, достойно ли гончая, обманувшая стаю, охотиться в своих владениях и дальше. И, конечно, чтобы определить, как поступить с ученицей Демиэна». «Бывшей ученицей», — привычно мысленно поправила девушка, — но прерывать Амарию не рискнула. «Это серьезное обвинение!» — выступил вперед юноша, ровесник Нора, только с более жестким и упрямым выражением лица. «Хотелось бы знать, откуда были получены сведения о прошлом девчонке?» «Гончая Ройян осмеливается сомневаться в моих словах», — ухмыльнулась Амария. «Ах, да, все время забываю». «Ты же бывшая тень до Леона!» Юноша побледнел от гнева, но сдержался, лишь упрямо повторил. «Вот именно! Не мне объяснять, что тень знает о своем хозяине все, или почти все! Поэтому я не могу поверить, что столь жуткое злодеяние совершил мой наставник!» Раян на последнем слове запнулся. Эвелина вдруг поняла, что юноша едва не назвал Делеона хозяином. Это напугало ее. Неужели и она, после окончания своего вынужденного почти рабства, навеки в душе останется тенью гончей? — Я отвечу, — тихо произнесла глашатая, заканчивая едва не начавшуюся перепалку. — Сбор имеет право знать! — Откуда мы получаем информацию? О том, что на побережье появилась девушка, бежавшая из империи, узнали совсем недавно. Можно сказать, случайно. К нам доставили новых детей, которые захотели по тем или иным причинам стать младшими гончими. Вы все знаете, что существует особый ритуал, позволяющий прочитать память рекрутов а заодно и узнать их истинные имена, которыми они клянутся верой и правдой, служить на благо островов».